Один ящик уже лежал на земле у заднего борта грузовика. Похоже, кто-то занялся выгрузкой, но в панике бросил. Ричард заглянул в кузов и вытащил монтировку. Щёлк. Петля отскочила. В пенопластовых гнёздах ящика лежали два гранатомёта РПГ-29, а под ними гранаты, крылатые цилиндры около ярда длиной с кумулятивным зарядом в головной части. Ричард своими глазами видел, как такие броню современного танка на раз 2 пробивают. Оружие Ричард заказал сразу, как получил приказ о перемещении светлячков. Бережёного Бог бережёт. Вот тебе и вампиры, зубубинная сила. Ричард вставил в ствол мартирки первую гранату. Выступы вошли в нарезы, и гранатомёт радостно загудел, сообщая, что готов к выстрелу. Века технического прогресса и вся история человеческой цивилизации воплотились в одном звуке гуле заряженного гранатомёта. Теоретический РПГ-29 перезаряжался, но Ричард знал, что сделает лишь один выстрел. Он поднял гудящий гранатомёт на плечо, снял предохранитель и шагнул из-за грузовика. "Эй, вы!" зарал Ричард, идвое его голос прорезал ночную мглу, желудок судорожно сжался. Подкатило тошнота, земля закачалась, точно палуба попавшего в шторм корабля, лопуси еле бусинки пота, неизвестно от чего захотелось моргнуть. Ясно, неизбежный начиналась быстрее, чем он предполагал. Ричард с нервным взглотнул, отступил от грозовика ещё на пару шагов и махнул гранатомётом в сторону рощицы. Сюда, светлячки, идите сюда.